Глава десятая. Мне пришлось пропрыгать на пересечении дорог минут десять, прежде чем у тротуара притормозил шедевр российского автопрома, похоже, выпущенный в те годы, когда Белка ходила в школу. «Куда?» — спросил хмурый мужик центр, — обрадовалась я. — Сколько? — Договоримся, — буркнул водитель. — Не ограблю. — Ладно, — согласилась я. Чарли сядет сзади. — Нет, — возразил водитель, — я его не повезу, тебя возьму. — Но мы вместе, — рассердилась я. — Что я, козел, чтобы овчарка возить? — зевнул шофер. Изгадит салон, химчистка в копеечку влетит. Чарли не собака, а козлик уточнила я. Дрессированный, милый, умный. Он не гадит нигде и никогда. В ту же секунду Чарли приподнял хвост, издал характерный звук и начал тужиться. «Что я, козел, козла с поносом возить?» Рявкнул водила и уехал. Мне захотелось взять талисман за рога и потрясти его как следует. Но остановила мысль о том, что Чарли сильнее меня. Он может лягнуть, укусить, боднуть, Поэтому я решила обойтись устным порицанием. «Дорогой Чарли, очень тебя прошу, более не какать в общественных местах. У меня при себе не очень большая сумма денег, и если появится полиция, не хватит на штраф. Окей?» Чарли издал звук, похожий на кашель. Я посчитала, что козел понял внушение и предложила. «В такси нас не посадят. Давай попытаем счастье в подземке». «Утренний час пик прошел, народу сейчас немного. Ты готов?» Чарли тряхнул бородой, я дернула за поводок. «Только бы не встретить ненароком знакомых. Наверное, я сейчас выгляжу с ног Девушка, одетая в чудесное платье от Хлоя и туфельки Прада, украшенная бижутерией, пока не особенно раскрученные в России, но очень популярной в США фирмы Мириам Салат». С сумочкой гучи на плече и с козлом в качестве компаньона. До входа в метро мы добрались без проблем. Настя не обманула, Чарли оказался на редкость мил. Семенил рядом, изредка издавая короткое покашливание. Я почти поверила в то, что мы спокойно докатим до главного бутика БАК. Но тут на нашем пути возник турникет. И здоровенная тетка в форменной одежде заорала. Куда прешь, нельзя с коровой. Вот народ, совсем обезумели. Смотрят телевизор и дуреют. Чарли Козлик, жалобно завела я. Пожалуйста, нам очень надо. Чарлик, талисман праздничной церемонии. Если я не привезу его, меня начальник уволит. «Грязь! В московский метрополитен не пропущу!» — заявила дежурная. «У нас иностранцы ездят. Что они про страну подумают, когда в вагоне барана встретят? Небось, в ихнем Париже ни одна собака городским транспортом не пользуется, а у нас бескультурье сплошное!» «Чарли — козел!» — повторила я. «Что баран, что корова — одна анафима, не сдалась дежурная. «В Париже собаки повсюду, с ними можно и в кафе, и в магазин зайти», — продолжала я. «Почти везде ставят у входа мисочки с водой и сухим кормом, чтобы они могли подкрепиться». «Скорее снег пойдет, чем я тебя с бычком впущу», — огрызнулась тетка. «Уходи, не то полицейского свистну». Я пригорюнилась. Что делать? Ситуация, как в известной песне. Метро закрыто, в такси не содят. «Дочка, ты с ней не разговаривай». — посоветовала пожилая дама в элегантном бежевом костюме. — Знаю эту особу распрекрасно. Живу в паре шагов отсюда, часто этой станцией пользуюсь. Сербер, а не дежурная. Минотавр в женском обличье. У меня собака. Аргентинский дог, Большая, и всякий раз, как нам на дачу ехать, гидра в форме вопить начинает. Но я на нее управу нашла. Ездит теперь мой Рики без проблем. Ступай в аптеку. Она тут за углом. «Купи попонку с красным крестом, надень на козлика и шагай на платформу. Животные-поводырь не имеют права не пропустить». «Ничего, что он козел, спросила я. «Пусть Мегера покажет закон, в котором написано, что жвачные не имеют права служить поводырями», — засмеялась дама. «Если есть попона, то все. Попробует тебя остановить, вынимай телефон и говори. Сейчас соединюсь с газетой «Желтуха». «Оттуда пришлют корреспондента. Расскажу ему, как московский метрополитен к людям с ограниченными возможностями относится. Да еще купи памперс, без него нельзя. А вдруг твой очаровательный козлик пожелает сходить по-большому?» «Самой неудобно будет». «Спасибо», — обрадовалась я. «Мне бы такая идея в голову не пришла». «Минуешь кордон», — заботливо продолжала дама. «Снимай попонку. Она из клеенки, животному будет жарко». Никто тебе замечаний в дороге делать не станет. Нет, ты только посмотри. Бомжа грязного она пропустила, а чистенького козлика нет. Вот мерзкая особа. Где логика? Почему пьяному мужику можно в вагоне ехать, а аккуратного козла гонит вон?» Мы с Чарликом за минуту догалопировали в аптеку. Я привязала козла у входа и, велев ему стоять смирно, вошла в стеклянный павильон. Обрадовалась отсутствию посетителей и спросила у провизора. «Можно купить попонку поводыря?» Фармацевт выложила на прилавок пакет. «Пожалуйста». «И памперс?» Окрыленная удачей потребовала я». «Размер?» — уточнила аптекарша. Я призадумалась. «Сколько лет ребенку? Пришла на помощь продавщица. Я посмотрела в окно на Чарлика, увидела, что он сидит как собака, слегка удивилась данному обстоятельству и ответила. «Года четыре, наверное, точно не знаю». «Возьмите самый большой», — посоветовала фармацевт. «Давайте», — согласилась я. «Мне одну штуку, не пачку. Простите, памперсы мы продаем упаковками. Самая маленькая — десять штук», — пояснила она. Поскольку мне позарез надо было попасть в метро, пришлось согласиться на здоровенный пакет. Попонку надеть на Чарли оказалось проще простого. А вот с памперсом возникли сложности. Козел никак не желал стоять на трех ногах, подняв четвертую. В конце концов, я все-таки натянула на него бумажные трусы, но застегнуть их не смогла. Пришлось возвращаться в аптеку. Нет ли большего размера? спросила я. Для детей нет, пояснила провизор, а для взрослых делают. Стоит ли упоминать, что это средство ухода тоже не отпускалось поштучно? У меня на руках оказались две здоровенные пачки. На сей раз Чарли не стал кочевряжиться, ноги задирал исправно, но памперс снова не застегнулся. Я вновь побежала протопанным путем за другим размером и вытащила из упаковки трусы на слона, которые прекрасно сошлись на попе козлика. Но свалились тут же, как только Чарли сдвинулся с места. Мне хотелось рыдать, ситуация становилась патовой. Такси нас не повезет, в метро без штанов козла не впустят. «Одни памперсы ему малы, другие велики. Что делать?» И тут зазвонил телефон. Я вытащила из сумки трубку. «Да? Как дела?» — закричала белка. «Чем занимаешься? Можешь говорить?» «Очень занята. Надеваю на козла памперс», — ответила я. «Потом поболтаем». «Ты сердишься?» — расстроилась бабуля. «Нет, просто мне неудобно стоять на улице в компании с козлом и в окружении пачек с бумажными штанами», — процедила я. «Гениальный режиссер скреативил идею, а мне приходится воплощать его бред в жизнь». «Ладно, ладно», — забормотала Белка. «Звякни мне сама, когда настроение получше будет». «У меня прекрасное настроение», — заверила я. «Просто мне не нравится впихивать зад Чарли в штаны, в которые он либо не помещается, либо из них вываливается». «Кто такой Чарли?» — поинтересовалась бабуля. «Пришлось повторить. Козел!» Повисла пауза. Затем Белка задала новый вопрос. В каком смысле? Натуральный козел или фигурально козел. Твой Чарли реальный козел? Или молодой человек, который тебе не очень нравится? Я захихикала. Бабуля, зачем надевать на парня-памперс, да еще на улице? Разные ситуации бывают, философски ответила Белка. Идея приодеть козла в бумажные штаны тоже не вполне ординарная. Говоришь. «Памперс ему мал?» «Да», — печально ответила я. «А ты дырку для хвоста прорезала?» — спросила Изабелла Константинна. «Бабуля, ты гений!» — закричала я и опять понеслась в аптеку. Увидев меня, провизор тут же сказала. «Большего размера нет». «И не надо!» — радостно воскликнула я. «Пожалуйста, одолжите ножницы». Фармацевт нахмурилась. «Просто так дать не могу. Покупайте собственные». «Вон они в витрине, где товары для новорожденных представлены». «Несите». Сквозь зубы процедила я, выгребая из кошелька последнюю бумажку. Девушка выложила на прилавок коробку и не сдержала любопытства. «Зачем они вам?» «Прорезать в памперсе дырку для хвоста», — ответила я, забирая покупку. Он мешает трусики застегнуть, выпирает сильно. Провизор застыла с открытым ртом. Я вернулась к Чарли. Нацепила на терпеливое животное бумажный подгузник и уже собралась сделать разрез, как опять зазвенел телефон. «Степочка, как дела? Чем занимаешься?» Ласково поинтересовался Антон. «Нам надо встретиться, поговорить». От злости у меня зачесалось все тело. Огромным усилием воли я справилась с желанием прямо сейчас громко и четко высказать парню все, что о нем думаю. И тоном ведущей программы «Спокойной ночи, малыши» прокурлыкала. «Шикарная идея! Очень хочется узнать, когда у тебя свадьба с Валерией». «Степашечка!» — заныл Тоша. «Откуда ты?» «Не сейчас!» — воскликнула я. «Занята! Я на улице надеваю на козла памперс. Все прохожие пялятся, не мешай!» «Ага, понял», зачастил Антоша. «Позвони, когда будешь в хорошем настроении». «Я в чудесном настроении!» — закричала я. «Почему все так неадекватно реагируют, На мое сообщение прокозла и подгузник, что в нем странного? Уже ушел, пискнул Антон и отсоединился. Я перевела дух, прорезала дыру, протащила сквозь нее хвост Чарли и едва не захлопала в ладоши от радости. Иногда у Белки случаются приступы безумия, и тогда она соглашается выйти замуж за режиссера идиота. Но чаще мозг бабули работает лучше, чем у Эйнштейна. Памперс легко застегнулся, мы с Чарли можем предпринять вторую попытку штурмовать вход в метро. Очутившись в вагоне, я сняла с Чарли попонку и прислонилась спиной к двери, поставив кучу пакетов с памперсами между ног. Спасибо доброй женщине, подсказавшей мне обратиться в аптеку. Правда, когда мы с Козликом подошли к турникету, там уже стояла другая дежурная, тоже не с самым добрым лицом. Но она, едва взглянув на оклеенку с красным крестом, недовольно пробурчала. Проходите, за животное по не платите. А еще я была удивлена поведением Чарли. Он не испугался эскалатора, аккуратно встал на ступеньки, умело перешагнул через гребенку, когда мы спустились вниз. Не заортачился при виде поезда, без проблем процокал в вагон и мирно стоял, рассматривая пассажиров. Мама, мама, белочка! закричал мальчик лет четырех. «Нет, дорогой, это собачка», ответила женщина, которая держала сына на коленях. Я прикрыла глаза. Ребенку простительно перепутать белку с козлом. Но мама-то хороша, она же видит рога. Или думает, что все псы имеют на голове ветвистые украшения. Ладно, мне не стоит злиться по каждому поводу. Неприятности, связанные с доставкой Чарли в театр, закончены. Нам ехать без пересадки шесть станций, потом пройти не более трехсот метров. Степа, расслабься, дыши ровно. Ом. Я медленно втянула носом воздух, задержала его в груди, хотела сделать долгий выдох и услышала тихий вой. Кто-то пронзительно выводил, а -а -а -а", довольно точно исполняя русскую народную песню. В ополе береза стояла но я открыла глаза и увидела певца это был чарлик снова севший на пол на манер собаки до сих пор мне ни разу не встречались козлы способные выть сидя впрочем поющих стоя жвачных я тоже не видела а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а все громче выводил чарлик народ у вагоне оторвался от айпадов телефонов книг и начал хихикать перестань приказала я Но доселе послушный козел пропустил замечание мимо ушей и еще громче взвыл. А! -а, -а, -а! Белочка поет! Зааплодировал мальчик. Это собачка, Ванечка, снова сказала мать. Вот, пойди, дай тете денежку. Ребенок слез с коленей мамаши, подошел ко мне и протянул десятирублевую монетку. Тетя, на! Спасибо, милый, ласково ответила я. Не надо берите девушка крикнула мать вы же не попрошайничаете. с кобельком работаете выучили его у нас много денег нет не отказывайтесь от десяточки не лишнее будет поезд качнуло на стыке рельс а перешел в верхний регистр чарли я уронила пакеты с памперсами наклонилась чтобы собрать их в тот же момент моя сумочка от гучи свалилась с плеча шлепнулась на пол и раскрылась Состав затормозил, люди потянулись на выход. «Здорово ты собаку выучила!» — похвалил меня лысый мужик. «Купи ему косточек!» В мой редикюль упала сто-рублевая бумажка. «Даже в цирке такого номера не увидишь!» — прощебетала девушка в мини-юбке, бросая следом пару бумажек. «Извини, герла, у меня одна мелочь!» — прохрипел парень, покрытый наколками. «С пенсии особо не разгуляешься!» — прокряхтела бабушка. «И не люблю я попрошайка, но твой, барашек, чудо!» Я онемела и не знала, как реагировать. «Хорошо, что все эти люди не знают, сколько стоит сумка от Гуччи. И разве я смахиваю на попрошайку? Трудно так, когда детей много и больные дома есть», — сочувственно произнесла тетка лет пятидесяти. «Сколько же ты, бедняжечка, на памперсы тратишь?» нутро дорогого редикюля брякнулась очередная десятирублевка. Я разозлилась. «Но зачем я прихватила гору упаковок с собой? Они мне без надобности. Почему не оставила памперсы у аптеки?» «Какая хорошенькая козочка!» Звонко закричала девочка в розовом платье. «Я видела такую на картинке». Чарли, переставший завывать, скромно опустил глаза. Поезд замер, двери открылись. Пассажиры вывалились на платформу. Вместо них вошли другие. Я втянула голову в плечи, подняла сумку и прошептала козлу. «Не смей петь, не позорь меня! Жаль, я не выслушала до конца Настю. Она же хотела рассказать, чем ты в подземке занимаешься. Если только опять завоешь, я тебя...» Поезд полетел в тоннель. а Счастливо заорал Чарли. а Я закрыла глаза и попыталась сделать вид, что не имею ни малейшего отношения к козлу, который мечтает о славе луча на повороте. На сей раз, торопясь к выходу, люди побросали деньги перед мордой Чарли. Я постеснялась собрать кучу мятых десяток и монет, а зря, потому что, когда двери сомкнулись, Чарли опять включил звук, и люди, посмеиваясь, стали кидать перед ним деньги. Мне оставалось лишь терпеть, сцепив зубы, и думать о том, что ехать в принципе недолго, и, в конце концов, «Никто из пассажиров со мной не знаком. Они сейчас выйдут из вагона, более мы не встретимся». Степа произнес тоненький голосок. Я открыла глаза и онемела. Передо мной стояла Ксения Болтнева, моя бывшая одногруппница, самая отпетая сплетница на свете. «Козлова!» — ахнула Ксюша. «А я все смотрю и глазам не верю, ты или не ты. Ну, дела!» Степанида в метро на собаке зарабатывает. Вот почему ты никогда на встречах выпускников не показываешься. Весь курс работает, а наша гордячка в подземке побирается. Помнишь, как ты с нами дружить не хотела? Все подчеркивала, я особенная. Это Козлик. Остановила я Болтневу. Он просто любит петь. Мы едем в офис. Я служу фирме, бак-моделью и визажистом. «Ага, конечно», — ехидно пропела Ксения. Ездишь в Париж, Милан, Нью-Йорк. Верно, кивнула я. Деньги ты собери, язвительно заметила Ксюха. Тут хватит на гамбургер. Да, Козлова, вот куда гонор заводит. Ничего в жизни ты не достигла. А я замуж вышла, муж очень обеспеченный, олигарх. Мне стало смешно. Здорово. А в метро ездишь, потому что в личном Бентле бензин закончился. Нет? «Меня в автомобилях укачивает», — на полном серьезе заявила бывшая однокурсница. «Подземкой пользоваться не стыдно, а вот попрошайничать — это ни в какие ворота не лезет, низко ты козлова пала». Чарли встал, потерся задом о дверь, чистый памперс упал на пол, козлик переместился поближе к ногам Болтневой. Состав резко затормозил, Чарли изогнул хвост и на туфли Ксении посыпался град катышков. «Что он делает?» — заорала Ксюша. «Прости, нам пора. Рада была повидаться». Скороговоркой выпалила я. Выскочила на перрон, посмотрела вслед улетающему в тоннель составу и погладила Чарли по макушке. «Спасибо, милый». Мне все пять лет учебы с противной Ксюхой хотелось сделать нечто подобное, да воспитание не позволяло.